Глава 12. На следующей неделе еще три провинции провозгласили независимость от империи. Как и предсказывал Неджа, наместники южных провинций капитулировали первыми. В конце концов, у юга не было причин сохранять верность империи или дадзы. Третья опиумная война нанесла им самый сильный ущерб. Беженцы голодали, процветал бандитизм, а нападение на осенний дворец уничтожило последний шанс на то, что провинции могут получить какие-нибудь уступки или помощь на совете в Лусане. Наместники с юга оповестили Орлонг о своих намерениях отделиться, послав запыхавшихся гонцов из ближайших провинций или послание с голубиной почтой из дальних. Несколько дней спустя наместники и сами прибыли к воротам Орлонга. «Петух, обезьяна и свинья». Неджи перечислил провинции, наблюдая, как воины Эридена сопровождают тучного наместника провинции Свинья во дворец. «Неплохо». «Это значит, у нас четыре провинции против восьми», отметила Рин. «Не так уж плохо». «Пять к семи, и они хорошие генералы». Это правда. Правители Юга стали таковыми не по праву рождения, а завоевали титулы в крови второй и третьей опиумных войн. «А скоро с нами будет и Цалинь», — добавил Неджа. «Почему ты так уверен?» «Цалинь умеет выбирать союзников. Он скоро появится. Выше голову. Все идет именно так, как мы и ожидали». Рин предполагала, что как только будет скреплен союз четырех провинций, войска тут же выступят на север. Но политические игры быстро сокрушили надежду на быструю кампанию. Наместники с Юга не привели Варлон к своей армии. Военные силы остались в столицах провинций, взвешивая ставки, прежде чем вступить в драку. Юг решил выждать. Объявив об отделении, наместники обезопасили себя от гнева Вайшры, но пока они не направили войска против империи, оставался шанс, что Дадзисра с простертыми объятиями примет провинции обратно, забыв обо всех прегрешениях. Шли дни. Приказ садиться на корабли так и не поступал. Союзники из четырех провинций часами спорили о стратегии на нескончаемых военных советах. Рин, Неджа и Каты на них присутствовали. Неджи из-за своего генеральского звания, Катай по удивительному стечению обстоятельств теперь считался опытным стратегом, если не самым желанным, Арин приходила просто потому, что этого хотел Вайшра. Она подозревала, что находится здесь для устрашения, дескать, если разрушившая целый остров Спирка жива и здорова и живет в Орлонге, то войну будет не так уж сложно выиграть. Она изо всех сил старалась не показать, что это неправда. «Нам нужны объединенные подразделения, иначе Альянс обречен на поражение». Генерал Ху, старший стратег Вайшеры, уже давно не пытался скрыть раздражение. «Республиканская армия должна действовать как единое целое. Солдатам не следует считать, что они до сих пор воюют в подразделениях своих провинций». «Я не отдам своих солдат под командование неизвестных людей», сказал наместник провинции Свинья. Рин терпеть не могла Цаучажоука. он вечно ныл и возражал против всех предложений генералитета Вайшры. Рин не понимала, зачем он вообще явился в Орлонг. «Подобные подразделения бесполезны, вы просите незнакомых людей сражаться вместе. Они привыкли к разной сигнальной азбуке, разным кодам, а времени переучиваться нет». «Но, похоже, вы не собираетесь в ближайшее время выступать на север. Впереди еще несколько месяцев», — пробормотал Катой. Нэджи закашлялся, а может и засмеялся. Чажоу окинул Катая таким взглядом, словно готов был вздернуть его на рее, если бы получил такую возможность. «Четырьмя отдельными армиями мы дадзи не победим», — поспешил сказать генерал Ху. «Разведка докладывает, что пока мы тут болтаем, императрица собирает Северную коалицию». «Это не имеет значения, если у нее нет флота», — заявил наместник провинции обезьяна Лиу Гужубай. Из всех южных наместников он был наиболее сговорчивым, острым на язык и наблюдательным, на всех совещаниях поглаживал густые усы и выступал то на одной стороне, то на другой». Если бы они имели дело только с Гужубаем, подумала Сирин, то уже сейчас шли бы на север. Наместник провинции обезьяна был осторожен, но его хотя бы можно было вразумить. Наместники из свиньи и петуха явно намеревались отсидеться в орлонге за спиной армии Вайшры. Гунтаха последние несколько дней сидел за столом молча и с унылым видом, а чажок бушевал, подозревая всех остальных в недобрых намерениях. «Но у них появится флот!» Дадзе отбирает корабли у торговцев, чтобы восстановить императорский флот. «Зерновозы превращают в военные галеры, а на верфях провинции Тигр повсеместно строят новые корабли». Генерал Ху похлопал по карте. «Чем дольше мы выжидаем, тем больше времени даем им на подготовку». «Кто ведет флот?» — спросил Гужубай. «Чанэнь». «Удивительно!» — сказал Чажоук. «Не дзюнь? «Дзюнь отказался», — объяснил генерал Ху. Чажок поднял брови. «Раньше с ним такого не случалось». «Весьма мудро с его стороны», — сказал Вайшра. «Никто не хочет отдавать приказы Чану Эню. Если кто-то из офицеров оспаривает его решение, то лишается головы». «Явный признак того, что империя движется к своему концу», — встрял Таха с таким-то мерзким отродьем. Генерал Волчатина славился своей жестокостью. Когда Чаннэнь устроил переворот, чтобы сместить предыдущего наместника провинции лошадь, его войска рассекали головы пополам, а некоторые выставили на стенах столицы. «Или это просто значит, что все хорошие генералы погибли», — протянул Дзиньджа. До сих пор он не принимал участия в совещании, хотя Рин уже много часов видела написанное на его лице презрение «Вам виднее», — отозвался Чижоук. «Вы ведь учились с ним вместе, не так ли?» «Пять лет назад», — фыркнул Дзинджа. «Не так давно для такой короткой карьеры». Дзинджа уже собрался ответить, но Вайшра оборвал его, подняв руку. «Если вы хотите обвинить моего старшего сына в измене...» «Никто ни в чем не обвиняет Дзинджу», — сказал Чижоук. «Мы просто не считаем, что флот следует вестить Дзинджи». «Ваши люди будут в надежных руках». Дзинджи изучал военное дело в Сенегарде, командовал войсками на Третьей опиумной войне. «Как и все мы», — ставил Гужубай. «Почему бы не назначить командующим одного из нас или нашего генерала?» «Потому что вы трое слишком важные персоны, чтобы рисковать жизнью». Даже Рин скривилась от такой откровенной лести. Наместники южных провинций обменялись раздраженными взглядами. Гужубай театрально закатил глаза. «Ладно, это потому, что войска провинции Дракон не готовы драться под командованием кого-то еще», — сказал Вайшра. «Верите вы или нет, но я пытаюсь найти наилучшее решение, чтобы вас уберечь. Но при этом хотите послать на передовую именно наши войска». — заметил Чижоук. «Армия провинции Дракон больше, чем у любого из вас!» — рявкнула Рин, не удержавшись. Конечно, Вайшра хотел, чтобы она оставалась лишь наблюдателем, но она не могла пассивно смотреть на эту постыдную свару. Наместники вели себя как дети, пререкались из-за ерунды и ждали, что войну выиграет кто-то другой, пока они бездельничают. Все уставились на Рин так, словно у нее вдруг выросли крылья. Но Вайшра не прервала ее, и Рин продолжила говорить. «Уже три дня! Какого дьявола мы до сих пор спорим о составе дивизий? Сейчас империя слаба, нужно немедленно отправить армию на север». «Тогда почему бы не послать тебя?» — спросил Таха. «Это ведь ты потопила остров в форме лука». Но Рин не так-то просто было сбить с толку. «Хотите, чтобы я уничтожила полстраны? Моя сила не избирательна. Таха покосился на Вайшру. «Что она вообще здесь делает?» «Я командир Цыке», — сказала Рин, «и стою прямо перед вами». «Ты просто девчонка без опыта командования и воевавшая меньше года», — отозвался Гужубай. «Не давай нам советы, как вести войну». «Предыдущую войну выиграла именно я. Без меня вас сейчас здесь не было бы». Вайшер положил руку ей на плечо. «Тихо, Рунин. — Но он... — Замолчи, — сурово приказал Вайшра. — Этот спор тебя не касается, дай слово генералам. Рин проглотила обиду. Дверь со скрипом распахнулась, в щель сунул голову адъютант. — К вам прибыл наместник провинции Змея. — Пусть войдет, — велел Вайшра. Адъютант посторонился и придержал дверь. Вошел Ань-Цалинь, без сопровождения и без оружия. Дзинджа подвинулся, чтобы цалин сел рядом с Вайшрай. Нэджа самодовольно покосился на Рин, как будто заявляя, «Ну, что я говорил?» Вайшра тоже явно ожидал этого визита. «Я рад, что вы к нам присоединились, наставник». «Вам не пришлось удирать вместе со всем флотом», нахмурился Цалинь. «Другим путем вы добирались бы дольше. Сначала пришли за моей семьей». «Полагаю, вы позаботились вовремя ее увезти». Цалин скрестил руки на груди. «Жена и дети прибудут завтра утром. Их нужно разместить в безопасном месте. Если я учую хотя бы дух шпиона рядом с ними, то немедленно разверну свой флот и отдам его императрице». Вайш расклонил голову. «Все будет, как вы просите». «Хорошо», — Цалин склонился над картой. «Здесь все не так». «То есть?» — удивился Дзинжа. «Провинция Лошадь не осталась в стороне. Их войска собираются на базе в Иншане». Цалинь показал точку на карте чуть выше провинции Заяц. «А провинция Тигр ведет флот к Осеннему Дворцу. Они отрезают вам пути для наступления. Времени в обрез». «Тогда скажите, что мне предпринять?» — ответил Вайшра. Рин поразилась, насколько изменился его тон. Вместо командного он стал почтительным и смиренным, как у ученика, спрашивающего совета наставника. Цалинь окинул его подозрительным взглядом. «Из-за вас погибли отличные люди. Надеюсь, вы в курсе». «Они погибли за правое дело», — парировал Вайшра. «Полагаю, вам это тоже известно». Цалинь промолчал. Просто сел, притянул к себе карту и внимательным взглядом опытного генерала начал рассматривать обозначенные линиями направления атаки. Тянулись дни, и хотя поход постоянно откладывался, Орлонг продолжал готовиться к войне, сжимаясь как взведенная пружина. Грядущая война отражалась почти на всех аспектах жизни. Дети с отчаянием во взгляде ковали в кузницах оружие и разносили по городу сообщения. Матери с поразительной скоростью шили безупречную военную форму, в столовой бабушки мешали в гигантских чанах похлебку, а внуки раздавали миски солдатам. Миновала еще неделя. Наместники по-прежнему орали друг на друга в зале совета. Рин не могла выносить бесконечное ожидание и выпускала пар в спаринге с Неджей. Наконец-то можно было поразмяться. Стычка в Лусане явственно показала, что не стоило так сильно полагаться на огонь. Ее рефлексы притупились, мышцы атрофировались, а сила духа оставляла желать лучшего. И потому как минимум через день Рин и Неджа выбирали оружие и уходили на пустырь в утесах. Рин забывалась в бездумных схватках, где требовалась одна лишь физическая сила. Пока они дрались, ни одна мысль не задерживалась в мозгу надолго. Разум был занят расчетом нужных углов при ударе стали о сталь. Эти сражения были своего рода наркотиком, который лучше, чем чтобы то ни было, притуплял остальные чувства. Если она не думает о Балтоне, он не сможет ее мучить. Удар за ударом, ушиб за ушибом. Рин восстанавливала утерянную мышечную память и наслаждалась этим. Она могла направить в схватку весь свой страх и адреналин, которые каждый день вызывали дрожь. В первые дни она чувствовала себя полной развалинной все болело, дальше стало лучше. Форма уже не болталась на теле, Рин не выглядела как скелет. Нерешительность военного совета радовала только в одном. Это давало ей время снова стать полноценным воином. Нейджи не был снисходительным в спарринге. Да Рин этого и не хотелось. Когда поначалу он осторожничал, боясь ее ранить, Рин пинком завалила его на землю. Нэджи схватился за живот. «Если хочешь избить лежачего, только попроси». «Хватит валять дурака», — ответила она. Как только она перестала за 30 секунд проигрывать рукопашную, они перешли к схваткам с затупленным оружием. «Не понимаю, почему ты так привязана к этой штуковине», — сказал Нэджи, в третий раз выбив из ее рук трезубец. Она же дьявольски неуклюжая. Отец велел тебе передать, что лучше обменять трезубец на меч. Рин знала, чего хочет Вайшра. Она устала с ним спорить. Дальность важнее, чем маневренность. Рин подставила под трезубец ступню и подбросила его к руке. Неджа зашел справа. Дальность? Рин отбила удар. Когда выпускаешь огонь, никто не подойдет достаточно близко. Неджа отпрянул. «Не хочу указывать на очевидное, но ты больше не можешь вызвать огонь». Рин насупилась. «Это изменится». «А если нет?» «Может, хватит меня недооценивать?» Рин не хотелось рассказывать о своих попытках. Каждый вечер она поднималась к пустоши, где никто ее не увидит, принимала дозу мерзкого синего порошка чахана, входила в печать и пыталась выжечь призрак калтона из своей головы. Ничего не выходило». Рин не могла заставить себя сделать ему больно. Только не этой прекрасной версии Алтона, какую она никогда не видела в реальности. Стоило бросить ему вызов, и он сердился. И это напоминало Рин, что она всегда его боялась. Хуже всего, что Алтон как будто с каждым разом становился сильнее. Его глаза ярче горели в темноте, смех раскатывался громче, и несколько раз он чуть не выбил из нее весь дух, прежде чем Рин опомнилась. Не имело значения, что это всего лишь видение. Ее страх делал лалтана реальнее, чем что бы то ни было другое. «Пошевеливайся!» — ткнула Неджу бок в надежде застать врасплох, но он полоснул клинком и вовремя отбил удар. Они дрались еще несколько секунд, но Рин быстро теряла боевой дух. Трезубец вдруг показался в два раза тяжелее, а скорость движений в три раза замедлилась. Ноги работали кое-как, позабыв всю технику, а удары становились неуклюжими. «Это не так уж плохо», — сказал неджи и отбил нацеленный ему в голову удар. «Разве ты не рада?» Рин на мгновение оцепенела. «Чему?» «Ну, в смысле, я просто подумал...» Он прикоснулся ладонью к виску. «Разве плохо вновь стать хозяйкой своего рассудка?» Рин вонзила рукоять с в землю. «Ты считаешь, я потеряла рассудок?» Нэджи быстро пошел на попятную. «Нет, я просто подумал. Я видел, как ты страдала, как будто это была пытка, и решил, что ты чувствуешь облегчение». «Какое облегчение в том, что я стала бесполезной?» Рин крутанула резубцем над головой, чтобы набрать скорость. Это не палка, и не стоило использовать технику драки на палках, но Рин разозлилась, не подумала как следует, а мышцы сами избрали знакомые, но неверные движения. И она тут же за это поплатилась. Неджи мог с таким же успехом драться против младенца. Он за секунду выбил трезубец у нее из рук. «Я же говорил», — сказал он, — «никакой гибкости». Рин подхватила упавший трезубец. «Но все равно достает дальше твоего меча». «А если я подберусь ближе?» Неджа сунул клинок между зубьями трезубца и шагнул ближе. Рин попыталась его оттолкнуть, но он был прав. Трезубец сейчас был бессилен. Другой рукой Неджа поднес к ее шее кинжал. Рин силой пнула Неджу по голени. Он завалился на землю. «Вот дрянь!» — буркнул он. «Сам нарвался!» «Да пошла ты!» Он перекатывался по траве, схватившись за ногу. «Помоги подняться!» «Давай сделаем перерыв!» Рин бросила трезубец и села на траву рядом с Неджей. Ей так и не удалось восстановить дыхание. Она по-прежнему слишком быстро уставала и не могла выдержать больше двух часов тренировок, не говоря уже о целом дне на поле боя. Неджа даже не вспотел. «С мечом ты обращаешься куда проворней, сама знаешь. Не говори со мной с нисходительным тоном. Эта штуковина бесполезна, слишком тяжела для тебя. Но я видел тебя с мечом и...» я привыкну я лишь считаю что решение от которого зависит жизнь не стоит принимать из сентиментальных побуждений это еще что значит сердито посмотрела на него рин неджи вырвал пучок травы ладно забудь нет уж говори ну ладно ты упорствуешь потому что это его оружие да урин все внутри перевернулось глупости да брось ты вечно твердишь про алтона как про великого героя но он не герой я видел его в хурдоении видел как он разговаривал с людьми и как же вскинула сирин как будто они его имущество и ничего не значит если он не может их использовать тоннеджи стал злобным «Алтен был дерьмовым человеком и дерьмовым командиром. Он оставил меня умирать, сама знаешь, а теперь ты стоишь тут с его трезубцем и бормочешь всякую чушь о месте за человека, которого должна ненавидеть». Трезубец вдруг показался Рин страшно тяжелым. «Так нечестно!» Она услышала слабый гул в ушах. «Он погиб! Нельзя же! Это нечестно!» «Я знаю», — мягко произнес Нэнджа. «Его злость испарилась так же быстро, как и возникла». Голос звучал устало. Неджа сел, опустил плечи и стал бездумно перебирать пальцами травинки. «Прости, не понимаю, почему я это сказал. Я знаю, как он тебе дорог». «Я не разговариваю об Алтане, только не с тобой, не сейчас, вообще никогда». «Ладно», — согласился он и посмотрел странным взглядом, одновременно сочувствующим и разочарованным, так что Рин стало не по себе. «Ладно». Три дня спустя Совет наконец-то пришел к единому решению. По крайней мере, Вайшра и Цалинь решили как можно скорее начать военные действия и стали убеждать остальных согласиться. «Мы заморим их голодом», — объявил Вайшра. «Юг — сельскохозяйственный оплот империи. Если северные провинции не сдадутся, мы просто перестанем их кормить». «Вы просите на треть снизить наш экспорт», — возмутился Таха. «Ничего, на год или два лишитесь части дохода», — ответил Вайшра. «А на следующий год цены взлетят. Север сейчас не в том положении, чтобы обеспечивать себя продовольствием. Если вы пойдете на временные жертвы, то, возможно, покончите и с пошлинами. Нищие не выбирают». «А что насчет морских перевозок?» — поинтересовался Чижоук. Рин не могла не признать, что он зрит в корень. Западный Муру и Голин — не единственные реки в северных провинциях. Эти провинции легко могут ввести продовольствие к контрабанды вдоль побережья, отправив на закупку торговцев южан. Серебра у них достаточно. «Об этом позаботится Мук», — ответил Вайшра. «Вы доверяете королеве пиратов?» — поразился Чижоук. — Это в ее же интересах. С каждого захваченного корабля, пытающегося прорваться через блокаду, она получает 70% добычи. Глупо было бы нас обманывать. — Но на севере есть запасы зерна, — указал Гужубай. — К примеру, в провинции Заяц много плодородных земель. — Уже нет, — самодовольно усмехнулся Дзиньджа. В прошлом году урожай в провинции Заяц поразил ржа, и теперь хранилище пусты. Мы даже продали им несколько бочек зерна на посев. «Я помню», — сказал Цалинь. «Если вы пытались оказать ему услугу, то ничего из этого не вышло». Дзинджа злобно ухмыльнулся. «Мы не пытались. Мы продали испорченное зерно, чтобы они успокоились и опустошили все запасы на черный день». «Если отрезать им поставки извне, не пройдет и полугода, как начнется голод». Кажется, это произвело впечатление на наместников. Сидящие за столом уважительно кивнули. Лишка-то не выглядел радостным. «Полгода», — повторил он, — «я думал, мы собираемся выступить в следующем месяце». «К тому времени они еще не ощутят последствия блокады», — сказал Дзиньджа это не играет роли имеет значение только угроза блокады нет необходимости устраивать настоящий голод почему же спросил ддинджа ката явно пришел в ужас потому что вы накажете тысячи невинных и потому что вы говорили совсем по другому когда попросили сделать расчеты неважно что тебе говорили отрезал дзинча ты должен знать свое место «Зачем медленно морить их голодом?» — не унимался Катай. «Зачем ждать? Если мы выступим немедленно, то война завершится еще до начала зимы, а если промедлить, застрянем на севере, когда замерзнут реки». Генерал Хура смеялся. «Мальчишка хочет сказать, что лучше нас знает, как вести компанию». «Я читал судзы, так что да, знаю», — разозлился Катай. — Ты не единственный выпускник Сенегарда за этим столом, — сказал генерал Ху. — Конечно, но я учился там в то время, когда туда принимали только имеющих мозги, так что ваше мнение роли не играет. — Вайшра! — рявкнул генерал Ху. — Приструните мальчишку! — Приструните мальчишку! — передразнил его Катай. — Заткните единственного человека, который почти разработал жизнеспособную стратегию, а то пострадает чье-то самолюбие. — Хватит, — отрезал Вайшра. — Ты вышел за рамки. — Этот план вышел за рамки, — отозвался Катей. Убирайся и не показывайся мне на глаза, пока не позову. На краткий и ужасающий миг Рин подумала, что Катей начнет передразнивать и Вайшру, но он лишь сгреб со стола свои бумаги, сшибая чернильницы, и поковылял к двери. «Будешь устраивать такие выходки, и отец больше не позовет тебя на совет», — сказал Неджа. Они с Рин последовали за Катаем, и это было довольно опасное решение со стороны Неджи, — подумала Рин. Но Катай был слишком зол, чтобы выразить благодарность. «Будете игнорировать меня, и у нас не останется дворца, чтобы проводить совет», — огрызнулся Катай. «Блокада? грёбаная блокада?» «Пока что это лучший вариант», — сказал Неджа. «Нам не хватает сил, чтобы в одиночестве плыть на север, но можно просто подождать, когда они сами выдохнутся». «Это же может занять годы!» — вспылил Катай. «А что тем временем случится? Так запросто уморить людей голодом!» «Угрозы должны быть действенны, чтобы сработать», — заметил Неджа. Катай окинул его презрительным взглядом. «Значит, вам придется иметь дело с голодающей страной». Уморив невинных людей голодом, страну не объединить. Они не будут голодать. Разве не будут питаться древесной корой, листьями, коровьим навозом? Я могу придумать миллион стратегий, и все они будут лучше, чем убийства». «Тогда попробуй вести себя дипломатично», — рявкнул Нэнджа. «Нельзя так неуважительно разговаривать со старой гвардией». «Почему это? Старая гвардия понятия не имеет, что делает», — заорал Катай. Они заняли свои должности, потому что умеют лавировать между разными группировками. Конечно, они тоже учились в Сенегарде, но в те времена военное дело там преподавали поверхностно. Они не изучали военные технологии и к тому же не трудились учиться, зная, что и так получат должность. «Мне кажется, ты недооцениваешь некоторых весьма компетентных людей», — сухо сказал Нэнджа. «Нет, твой отец связан по рукам и ногам. Эй, погоди, я понял, в чем дело». Люди, которым он доверяет, некомпетентны, а компетентных ему приходится держать на коротком поводке, потому что они могут в любой момент переметнуться. И что, вместо этого он должен довериться тебе? Я один знаю, что делаю. Да ты, можно сказать, только вчера к нам присоединился. Так чему же удивляться, если отец доверяет тебе меньше, чем людям, которые служили ему несколько десятилетий? Катой умчался что-то, бормоча себе под нос. Рин подозревала, что теперь он на несколько недель безвылазно засядет в библиотеке. «Придурок!» — проворчал Неджа, когда Катай уже не мог этого услышать. «Не смотри на меня так», — сказала Рин. «Я на его стороне». Идея с блокадой ей не особенно нравилась. «Если северные провинции продержатся, голод пойдет на пользу Вайшере. Но ей невыносимо было думать, что они разворошат гнездо шершней, а потом будут ждать в укрытии и надеяться, что шершни не укусят первыми. Рин не могла вынести неопределенность. Ей хотелось атаковать. «Невинные не погибнут», — заверил Неджа, хотя, похоже, пытался убедить в этом самого себя. «Они сдадутся, прежде чем до такого дойдет. А как же иначе?» «А если нет?» — спросила она. «Тогда мы ударим?» «Либо мы ударим, либо они будут голодать. Мы в любом случае выигрыши». Теперь все приготовления к войне сосредоточились на самом Орлонге. Армия перестала готовить корабли к плаванию и занялась строительством оборонительных сооружений, чтобы сделать Орлонг совершенно неуязвимым для вторжения. Война в обороне казалась все более вероятной. Если республика не начнет вторжение на север немедленно, они застрянут дома до следующей весны. Прошло уже поллета. Арин помнила, как суровы зимы в Сенегарде. А по мере того, как дни становятся холоднее, труднее будет скипятить воду и приготовить горячую пищу. По лагерю быстро распространятся обморожения и болезни. Войска окажутся в печальном положении. Но на юге все равно будет тепло и комфортно, и можно собирать урожай. Чем дольше они выжидают, тем вероятнее, что ополчение спустится по реке к Орлонгу. Рин не хотелось драться в обороне. Во всех трактатах по стратегии утверждалось, что сражение в обороне – это кошмар. И каким бы неприступным ни выглядел Орлонг, объединенные силы севера способны его потрепать. Вайшера, разумеется, тоже это понимал. Он был слишком опытен, чтобы думать иначе. Но одно совещание сменялось другим. Он распекал Катая за то, что посмел вмешаться, успокаивал наместников и не предпринимал ничего, чтобы побудить союзников выступить. Рин начала думать, что лучше выступить только силами республики Дракон, чем сидеть на месте. Но приказ так и не поступал. «У отца связаны руки», — снова и снова повторял Неджа. Катай засел в библиотеке и со всенарастающим раздражением чертил планы компаний, которые никто не собирался использовать. «Я знал, что присоединиться к вам — это измена», — в сердцах сказал он Неджи. «Но не думал, что это будет самоубийством. Наместники образумятся», — заверил Неджа. «Ну да, как же». Чажоук — просто жирная свинья, хочет спрятаться за мечами республики. Тахи не хватает храбрости ни на что только прятаться за спиной Чажоука, а Гужубай — самый умный из них, но не высунет голову, пока не решатся те двое». «Должен быть еще какой-то вариант», — размышляла Рин. «Что-то, о чем мы еще не знаем. Нельзя же просто сидеть здесь всю зиму, ничего не предпринимая. Чего ждет Вайшра?» За отсутствием перспектив она решила просто вслепую поверить Вайшере. Когда цики спрашивали, в чем причина задержки, Рина грызалась, затыкала уши, когда слышала, что Вайшера якобы готовит мирное соглашение с императрицей. Рин понимала, что не может повлиять на политические решения, а потому сосредоточилась на том, что способна контролировать. Она вновь и вновь тренировалась с неджей Теперь она больше не орудовала трезубцем, как палкой познакомилась с генералами и лейтенантами республиканской армии, как могла, старалась влиться вместе с Цыки в экосистему республиканской армии, хотя и Бадзы и Рамса возмущались строгим запретом на спиртное. Рин выучила армейские шифры, сигнальную азбуку и построения для атаки. Она готовилась к войне, когда бы та ни пришла. И, наконец, по всей гавани яростно зазвенели гонги, под оком забегали гонцы, весь орлонг поднялся на ноги, услышав новость о том, что в провинцию Дракон плывут корабли. Большие белые корабли с запада. И тогда Рин поняла причину задержки. Вайшра не отказался от похода на север. Он ждал подкрепления.